Глава 25 пятая. Налет аэропланов. Двое в бледно-синем лежали рядом в неровной стрелковой цепи, протянувшейся через всю Роухамптонскую летную площадку. Они сжимали свои карабины и всматривались в тень соседней площадки у Уимблдонский парк, время от времени, Они перебрасывались фразами на искаженном английском, характерном для их класса и века. Стрельба сторонников острого затихла, враги почти не показывались. Однако отзвуки боя, который шел теперь в нижних галереях соседней площадки, временами доносились до них сквозь трескотню выстрелов со стороны мятежников. Один из людей в синем, Рассказывал товарищу, как он заметил там внизу человека, нырнувшего за балку, прицелился наугад и прихлопнул его, когда тот высунулся. «Вон он там валяется», — сказал стрелок. «Видишь темное пятно? Да, там, между балками». В нескольких ярдах позади них лицом к небу лежал мертвец. На его синей холщовой куртке дымилось тлеющее пятно, Вокруг аккуратной дырочки на груди пробитой пулей. Рядом с убитым сидел раненый с забинтованной ногой и равнодушно смотрел на поднимающийся дымок. Позади них, поперек тележки, лежал захваченный моноплан. «А теперь я его что-то не вижу», — сказал напарник, поддразнивая стрелка. Стрелок разъярился и закричал, доказывая свое. Но тут из-под площадки донесся шум и топот. «Что еще там такое?» — сказал он и приподнялся на локте, чтобы видеть верх лестницы в углублении посреди площадки. Несколько фигур в синем поднялись наверх и двинулись в их сторону. «Нам ни к чему все эти болваны!» — сказал его напарник. столпелись там и мешают стрелять. Что им надо?» «Тише!» «Они что-то кричат!» Оба прислушались. Новоприбывшие сгрудились вокруг моноплана. Три командира отрядов в черных мантиях со значками пролезли сквозь корпус и очутились наверху. Рядовые бойцы бросились крыльям, ухватились за их края, так что аппарат оказался полностью окружен людьми, а кое-где в три ряда. Один из стрелков встал на колени. «Смотри-ка, ставят на тележку. Вот зачем они здесь». Он поднялся, его друг за ним. «К чему это?» — сказал он. «У нас ведь нет аэронавтов». «Однако все равно ставят», — сказал стрелок. Он взглянул на свой карабин, на людей вокруг машины и вдруг обратился к раненому. «Присмотри за этим, приятель» сказал он, передавая ему оружие и патронтаж, и бросился к моноплану. Четверть часа он толкал, тянул, кричал сам, выслушивал крики других, а когда, наконец, дело было сделано, стоял посреди толпы, громко радуясь успешному завершению работы. К этому времени он уже знал то, что знали все в городе. Хозяин хотя и новичок в аэронавтике хочет полететь на этой машине. Сию минуту он едет сюда и не позволит лететь никому другому. Только тот, кто подвергает себя самой большой опасности и несет самое тяжкое бремя, тот и есть истинный правитель, так по рассказам объявил хозяин. Стрелок еще выкрикивал приветствие, Капли пота еще бежали из-под его взлохмаченных волос, когда поднялся громоподобный рев, перебиваемый всплесками революционного гимна. Толпа раступилась. Стало видно, что густой поток голов течет вверх по лестнице. «Хозяин идет!» — кричали люди. «Хозяин идет!» Толпа становилась все плотнее он начал проталкиваться к центральной лестнице. «Хозяин идет! Спящий! Хозяин! Наш Бог и Хозяин!» — ревели люди. И вдруг совсем рядом с ним оказались черные мундиры революционной гвардии. И он первый и последний раз в своей жизни увидел Грэма. Увидел совсем близко. Высокий, темноволосый человек в развивающейся черной мантии, с бледным решительным лицом, с устремленным вперед взором. Человек, мысли и чувства которого далеки от мелочной суеты вокруг. До конца своих дней стрелок запомнил бескровное лицо Грэма. Через мгновение оно исчезло в неистовой толпе. Какой-то парнишка, заливаясь слезами, натолкнулся на него и стал отжимать к лестнице с криком «Очистите дорогу моноплану, дурачье!» Громко-резко зазвучал колокол, сигнал «Очистить площадку». Под этот звон, отдающийся в ушах, Грэм приблизился к моноплану и вошел в тень наклоненного крыла. Несколько человек хотели сопровождать его, но он жестом отстранил их. Надо было вспомнить, как запускается двигатель. Колокол бил все чаще, и все громче звучал в ушах топот отбегающих людей. Человек в желтом помог ему пролезть внутрь сквозь ребра корпуса. Грэм взобрался на сиденье аэронавта, тщательно пристегнулся. Но что это? Человек в желтом... Указал на две маленькие машины, набирающие высоту в южной стороне. Без сомнения, они поднимались навстречу приближающимся аэропланам. Но сейчас у Грэма была одна задача – взлететь. Ему что-то кричали, о чем-то спрашивали, предупреждали. Это мешало. Нужно было думать о машине» вспомнить каждую подробность предыдущих полетов. Он махнул рукой, отгоняя людей, увидел, что человек в желтом спрыгнул вниз между ребер моноплана, а толпа послушно расступилась и прижалась к решёткам ограждения. Мгновение Грэм сидел неподвижно, глядя на рычаги, на колесо, перемещавшее двигатель и на все остальное — Он так мало знал о действии этих хитроумных механизмов. Взглянул на ватерпасс. Пузырек воздуха был смещен в его сторону. Кое-что вспомнил и потратил десяток секунд на то, чтобы передвинуть двигатель вперед. Пузырек установился посредине трубки. Люди перестали кричать и напряженно наблюдали за его манипуляциями. Пуля ударила в перекладину над головой. Кто стрелял? Свободна ли от людей взлетная полоса? Он привстал, осмотрелся и снова сел. В следующую секунду пропеллер завертелся, аппарат заскользил по рельсам. Грэм взялся за колесо и сместил двигатель назад, чтобы поднять нос моноплана. Теперь люди опять закричали. Тело пронизало дрожь двигателя, и крики стремительно унеслись назад. Ушли вниз, стихли. Ветер засвистел над краем щитка. Весь мир с невероятной быстротой рухнул вниз. Тук-тук-тук, пауза. Тук-тук-тук, вверх, все вверх. Было приятно ощущать, что он не волнуется, что он спокоен и решителен. Он еще немного опустил хвост машины, открыл клапан в левом крыле и стал подниматься по спирали. Уверенно посмотрел вниз, вверх. Один из монопланов Острога летел наперерез, так что Грэм должен был пройти ниже и под острым углом к его курсу. Аэронавты, крошечные фигурки, смотрели на Грэма. «Что они собираются делать?» Он напряженно соображал. Один аэронавт поднял карабин, готовясь выстрелить. Каких ответных действий они ожидали? Внезапно он разгадал их тактику и принял решение. Мгновение апатии прошло. Грэм открыл еще два клапана слева, развернулся к вражеской машине, закрыл клапаны — И ринулся прямо на нее, прикрываясь от выстрелов носом моноплана и ветровым щитком. Враги немного ушли в сторону, словно освобождая дорогу. Грэм вздернул нос машины. Тук-тук-тук, пауза, тук-тук-тук. Он стиснул зубы. Лицо исказилось непроизвольной гримасой. Удар! Он попал! Удар пришелся под крыло снизу вверх. Медленно-медленно, как ему показалось, крыло противника словно расширилось от удара. Вот оно пронеслось у него над головой, скользнуло вниз и исчезло из вида. Грэм понял, что нос его машины опускается. Схватился за рычаги, повернул колесо, отбросил двигатель назад. Моноплан рванула, нос вздернулся вверх. Секунду Грэму казалось, будто он лежит на спине. Машина тряслась и раскачивалась, словно плясала. Он сделал огромное усилие всей тяжестью, навалившись на рычаги, и двигатель медленно пошел вперед. Моноплан поднимался, но теперь не так круто. Грэм на секунду задохнулся потом снова налег на рычаги. В ушах свистел ветер. Еще одно усилие, и машина почти совсем выровнялась. Можно было перевести дух. Он стал вертеть головой, высматривая, что произошло с противниками. Повернулся было к рычагам, затем еще раз осмотрелся. На мгновение почудилось, что оба уничтожены. Потом он увидел, что между двумя летными площадками на востоке есть провал, и туда валится что-то плоское, исчезает, как шестипенсовая монетка в щели. Сначала он ничего не понял, затем его охватило буйное веселье. Он закричал во всю глотку, завопил без слов и стал подниматься все выше и выше в небо. Тук-тук-тук, пауза. «Тук-тук-тук! А где второй?» — подумал он. «Они что, тоже?» — обвел взглядом пустые небеса, опасаясь, что вторая машина забралась выше его. Но увидел, что она опускается на Норвудскую площадку. Они собирались всего лишь пострелять. Вероятность рухнуть вниз головой с высоты двух тысяч футов? Нет, это было чересчур, — Для храбрецов нового времени. Грэм немного покружился, Затем бросил машину в крутой спуск И пошел к западной площадке. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, Быстро сгущались сумерки. Дым со стритомской площадки, Прежде густой и черный, Превратился в огненный столб. Полоски и изгибы движущихся путей Прозрачные кровли, купола и ущелья между домами мягко засияли электрическим светом, невидимым при ярком свете дня. На трех действующих площадках, оставшихся в руках сторонников Острога, Имболдонским парком нельзя было воспользоваться из-за обстрела с Роу а Стрит им превратился в пылающую топку. Зажглись сигнальные огни, для приближающихся аэропланов. Пролетая над Роу-Хамптоном, Грэм видел на площадке плотную темную толпу народа, слышал неистовые приветствия. Со стороны Уимблдонского парка просвистела пуля. Грэм набирал высоту, направляясь к пустошам Суррыя. Почувствовал дуновение юго-западного ветра, как его учили приподнял крыло, обращенное на запад, и взмыл вверх, уходя в более разреженные слои воздуха. «Уирррр! Уирррр!» Он поднимался все выше и выше под эту ритмическую пульсацию, пока местность внизу не утонула в голубом тумане, а Лондон лежал вдали у самого горизонта, как карта, пересеченная линиями света, как маленькая модель города. Юго-запад горел ясным сапфировым светом над темным краем земли, и по мере того, как Грэм забирался выше, зажигались все новые звезды. Вот оно! На юге, далеко внизу, возникли быстро приближаясь две полоски туманного света, затем еще две, затем целый рой стремительно несущихся силуэтов. Вскоре он уже мог сосчитать их. 24 Первая армада аэропланов прибыла. Позади нее появился второй рой, еще больший. Грэм описал полукруг, вгляделся в надвигающийся флот. Он шел клином. Треугольник гигантских фосфорицирующих теней, летящий низко над землей. Грэм быстро прикинул соотношение скоростей и повернул колесо, перемещая двигатель вперед. Тронул рычаг, вибрация двигателя исчезла. Он начал падать и падал все быстрее. Целился в острие клина. Падал, подобно камню, сквозь свистящий воздух. Секунда, и он врезался в передовой аэроплан». Никто из этого множества чернокожих не увидел приближения своей судьбы. Никто и думать не мог о ястребе, который ринится на них с небес. Те, кто не страдал от воздушной болезни, вытягивали черные шеи, стараясь разглядеть призрачный город, поднимающийся из тумана. Богатый и блестящий город, который масса вождь, отдал во власть их послушных мускулов. Их белые зубы сверкали, глинцевитые лица сияли. Они слышали о том, что было в Париже. Они знали, что им разрешено волю потешиться над нищим белым отребьем. И тут на них упал Грэм. Он целился в корпус аэроплана. Но в самый последний момент... В голове сверкнула удачная идея. Легкий поворот. Удар со всей силой разгона в самый край правого крыла. Грэма подбросила. Нос моноплана скользнул по гладкой поверхности крыла к кромке. Он почувствовал, что огромная машина, продолжая мчаться вперед, тащит моноплан за собой. И мгновение, казавшееся веком, не мог сообразить, что происходит. Потом услышал вопль тысячи глоток и понял, что его машина, покачавшись на краю гигантской плоскости, уходит вниз, вниз. Взглянув через плечо, увидел, что несущая балка и противоположное крыло аэроплана взлетают вверх. Между ребрами мелькнули сдвинутые с места сиденья, Ошарашенные лица, руки, цепляющиеся за поручни. В дальнем крыле открылись проемы. Аэронавт пытался выровнять машину. Позади был виден второй аэроплан, метнувшийся вверх, чтобы избежать воздушного вихря от своего накренившегося собрата. Широкие покачивающиеся крылья метнулись вверх. Он догадался, что моноплан высвободился. Чудовищное сооружение, перевернувшись, повисло над ним, как наклонная стена. Грэм не сразу понял, что пробил крыло аэроплана и соскользнул с него, но почувствовал, что моноплан свободно планирует вниз и стремительно приближается к земле. Что он натворил? Сердце колотилось под самым горлом, шумно, как мотор, и несколько опасных мгновений... Он не мог взяться за рычаги. Отнялись руки. Наконец взялся. Передвинул двигатель назад. Секунды две поборолся с его весом, выправил машину, повел ее горизонтально и снова включил мотор. Он посмотрел вверх и увидел два аэроплана, окружающих высоко над головой. Посмотрел назад. Армада разлеталась в разные стороны а подбитый им аэроплан встал на ребро и, как гигантское лезвие ножа, падал на вращающиеся лопасти ветряных колес. Грэм опустил корму и еще раз огляделся. Летел, не заботясь о направлении. Он видел, сокрушая ветряки, огромное сооружение упало на землю, нижняя пара крыльев — смялась в гармошку под весом аэроплана. Затем гигант перевернулся брюхом вверх и, разваливаясь, повис на согнутых ветряках и заседающих обломков, взметнулся к зениту тонкий язык белого пламени. Он увидел, что на него мчится еще одна огромная туша и взмыл вверх как раз вовремя, чтобы уйти от атаки, если это была атака второго аэроплана. Тот со свистом пролетел внизу совсем близко. Моноплан провалился футов на шесть и едва не перевернулся от воздушного вихря. Еще три аэроплана неслись на него. Необходимо было проскочить наверх, оставить их внизу. Аэропланы были повсюду. Они отчаянно маневрировали, Видимо, чтобы избегнуть встречи с ним. Пролетали сзади, сверху, снизу, по сторонам. Далеко на западе послышался шум столкновения. Упали два факела. Далеко на юге показалась вторая армада. Грэм упорно набирал высоту. Вскоре все аэропланы оказались внизу. Но он сомневался, хватит ли высоты и пока не атаковал. Затем пошел вниз на вторую жертву, и солдаты его увидели. Огромная машина накренилась и закачалась, когда обезумевшие от страха люди кинулись на корму за своим оружием. В воздухе запели пули. Трещины звездами разбежались на толстом ветровом стекле, защитившем его. Аэроплан снизил скорость пошел вниз, уходя от удара, но опустился слишком низко. Грэм вовремя заметил ветряные колеса на Бромлийском холме, несущиеся навстречу, отвернул в сторону и вверх, а аэроплан, на который он нацелился, врезался в них. Голоса людей слились в один вопль. Гигантская конструкция секунду стояла вертикально, Среди шатающихся и разваливающихся ветряков. Затем рухнуло и рассыпалось на куски. Огромные обломки разлетелись во все стороны. Двигатели взорвались, словно артиллерийские снаряды. К темнеющему небу поднялся столб жаркого пламени. «Второй — Второй! — вскрикнул Грэм, услышав взрыв. Он снова стал пробиваться наверх. Победное веселье и неудержимая жажда действия охватили его. Его стремление к гуманности, неуверенность в себе канули в прошлое навсегда. Он был человеком битвы, был упоён собственной силой. Аэропланы, казалось, рассеивались во все стороны. Они хотели только одного — спасения. Вопли сотен пассажиров долетали короткими всплесками, когда машины проносились мимо. Он наметил третью жертву, ударил в спешке и не смог опрокинуть её. Аэроплан ускользнул от него, но разбился, врезавшись в высокий уступ лондонской стены. Избегая столкновения с ней, Грэм скользнул над темной землей так низко что разглядел испуганного кролика, удиравшего вверх по склону. Резкий, крутой подъем, и Грэм полетел над Южным Лондоном. Кругом было пусто. Справа бушевали сигнальные ракеты сторонников «Острога». На юге горели обломки полудюжины воздушных кораблей. Остальные спасались бегством на север, запад, восток. Там они разворачивались и улетали снова на юг, потому что им нельзя было больше оставаться в воздухе. В их теперешнем замешательстве всякая попытка перестроиться была чревата катастрофическими столкновениями. Он пролетел примерно в двухстах футах над Роухамптонской площадкой. Там было черно от народа. Люди неистово кричали. Но почему такая же толпа и крики в Уимбулдонском парке? Дым и пламя от горящего стритыма закрывало три дальние площадки. Грэм описал дугу и поднялся выше, чтобы посмотреть, что делается там и в северных кварталах. Первым из-за весы дыма выступил квадрат Шутерс-Хилла. Площадка была освещена и в полном порядке. Там приземлился аэроплан, из него высаживались негры. Далее показался Блэкхит, и с подпелены дыма выглянул Норвуд. На Блэкхите не сел ни один аэроплан. По площадке Норвуда металось в неистовом беспорядке скопище маленьких фигурок. Что там происходит? И вдруг он понял... Упорная оборона летных площадок сломлена. Народ проник в нижние галереи этих последних оплотов защитников Острога. В этот момент издалека с северной окраины города донесся и раскатился над городом тяжкий глухой звук. Триумфальный аккорд, победный сигнал. «Это выстрелила пушка». Губы Грэма приоткрылись. Лицо исказилось от волнения. Он глубоко вздохнул. «Они побеждают!» Крикнул Грэм пустым небесам. «Народ побеждает!» Выстрел второй пушки прозвучал как ответ. И сейчас же Грэм увидел моноплан, взлетающий из Блэкхита. Он пробежал по направляющим, оторвался от площадки, устремился вверх, прочь, на юг. Грэм мгновенно понял, что это означает. А Острог бежит. Он вскрикнул и кинулся в погоню. Используя преимущество в высоте, направил моноплан наискось вниз, настигая врага. При его приближении машина противника стала круто подниматься. Грэм сделал поправку на скорость и пошел прямо на цель. Внезапно моноплан превратился в тонкую плоскость. И что это? Грэм оказался за ним, продолжая стремиться вперед и вниз со всей энергией своего напрасного рывка. Он впал в бешеную ярость, откатил двигатель назад до упора и стал кругами подниматься. Машина Острога тоже крутила спираль и шла вверх. Он полетел к ней и выиграл в высоте за счет разгона и преимущества в весе. Там сидели двое. Грэм снова бросился на них и снова промахнулся. На пролете увидел их лица. Аэронавт был холоден и сосредоточен, на лице Острога твердая решимость. Он не посмотрел в сторону Грэма, уставился прямо перед собой, на юг. Грэм со злостью подумал, каким неуклюжим должен казаться его полет. Внизу показались кройдонские холмы. Машина снова прыгнула вверх и зависла над противником. Грэм оглянулся через плечо и вдруг забыл об остроге. Восточная площадка на шутерс казалось, взлетела в воздух. Яркая вспышка превратилась в высокое серое облако, колпак из пыли и дыма. Мгновение этот колпак стоял неподвижно. Из его недр валились огромные металлические конструкции. Затем гигантский клубок густого дыма наверху начал разматываться. Народ взорвал эту площадку вместе с аэропланом. Также внезапно блеснула вторая вспышка, и серое облако взметнулось над Норвудской площадкой. Пока Грэм смотрел на это, до него докатился глухой удар. Воздушная волна от первого взрыва настигла моноплан, подбросила его вверх и в сторону. Мгновение... Машина падала почти боком, опустив нос, будто не решаясь перевернуться. Грэм стоял на ветровом щитке, вцепившись в колесо управления, качающееся над головой. И тогда ударная волна второго взрыва пришла сбоку. Он осознал, что цепляется за ребро корпуса, что воздух со свистом несется мимо него вверх. Казалось, он неподвижно висит в небе, обдуваемый ветром. Но земля внизу вращалась все быстрее и быстрее. Он понял, что падает. Да, он, несомненно, падал, но не мог посмотреть вниз. С необыкновенной быстротой он вспомнил все, что случилось после пробуждения. Дни сомнений, дни власти. И, наконец, ярость от осознания расчетливого предательства Острога. Все это казалось абсолютно нереальным. Кто он такой? Почему он так крепко цепляется за что-то руками? Почему не разжимает пальцы? Таким падением заканчиваются нескончаемые сны. Сейчас, через мгновение, он проснется. Мысли неслись всё стремительней. Увидит ли он снова Эллен? Какая нелепость, что не увидит. И хотя Грэм не мог смотреть вниз, он вдруг почувствовал, что окружающаяся под ним земля уже совсем близко. Грянул удар, оглушительно затрещали сокрушаемые брусья и стойки. Конец книги. Читал Максим Коробицын.